Прихожая сверкала полированным деревом. На пристенном столике выставлены на обозрение фотографии. Ряд начинался застывшей в неестественной позе парочкой в костюмах середины XIX века и продолжался многочисленными представителями семейства Альмандавар. На последнем снимке была она сама. Прекрасная девушка в костюме выпускницы, с улыбкой победительницы и веселыми чертиками в темных глазах. Притворив дверь, я прислушалась. «Проходи на кухню», — позвала Эстрелла. От запаха свежевыпеченных булочек с арахисовым маслом у меня потекли слюнки. Как-то нелепо выглядит убийца с горячими булочками в руках. Может, именно на это она и рассчитывала. Я прошла по коридору, мимо затемненной гостиной и ярко освещенной столовой, полной теплых красок и блестящего дерева. Кухня, выстроенная по старинному образцу, располагалась в самом конце. Я замерла на пороге. Звездочка стояла у плиты и одной рукой в кухонной перчатке вынимала противни с выпечкой. «Подожди секундочку». Бросила она и водрузила последний лист на поверхность массивной ядовито-зеленой плиты. «Ага, ну вот». И она отвернулась от плиты, снимая на ходу рукавицу. Ужасный шрамов не осталось и в помине. Сегодня стрела демонстрировала мне свое истинное лицо, нетронутое, прекрасное, лживое. — Удивляешься, как мне это удалось? Она прикоснулась к безупречной оливковой коже на щеке. — Ты помнишь, как я гнила заживо в той больнице, а они не могли, не хотели помочь мне? — Звездочка, позволь мне закончить. «Все, что тогда требовалось, так это пожертвовать мне одного единственного джина». Но они и пальцем не пошевелили. Посчитали, что я не заслужила этого. Сказали, характер не позволяет мне нести такую ответственность. Она сверкнула на меня своими глазищами. Как же я могла просмотреть эту ненависть в ее глазах раньше? Эту горечь? Или она искусно маскировалась Они оставили меня с лицом, как расплавленная хоккейная маска. Помнишь? Конечно, я помнила. Стояла, не смея пошевелиться, не находя слов. Эстрелла снова натянула рукавицу и принялась со злостью сгребать булочки в белую китайскую вазу. Наверное, они рассчитывали на мое смирение. Сковырнув последнюю булочку, она отнесла противень в мойку. Но я чувствовала... Есть другая жизнь. Она ждала меня, и все, что требовалось, это услышать ее зов. Она подошла к холодильнику и вынула кувшин с молоком. Жестом предложила мне. Когда я отказалась, звездочка пожала плечами и поставила кувшин на стол. Достала стакан, налила себе. «Тогда мне казалось, что я умираю», продолжала она, прихлебывая молоко как будто мою душу выжгли дотла. А затем боль прошла, потому что появилось нечто другое. Что-то настоящее, осмысленное. В этом нет смысла, звездочка. Просто пролонгированное самоубийство. Она взяла булочку из вазы и надкусила ее. «Ага, но чертовски приятное согласилась она. «Думаешь, меня это пугает, детка?» Я умираю уже достаточно долго. По мне, так ты прекрасно себя чувствуешь. Ты об этом?» Она провела рукой по своему чистому лицу. «Да, демон исцелил меня. Но, к сожалению, продержится недолго. И если только я не получу обратно свою метку, я уже ощущаю, как жизнь замедляется во мне. Я старюсь, разрушаюсь изнутри. Так зачем же ты избавилась от нее?» Она грохнула китайской вазой о стол. «Я не избавлялась от неё. Наоборот, я пыталась подкормить мою метку. Для этого мне нужен был джин. Рэйчел сказала мне тогда правду. «Вернее так. Мне нужна была книга «Свободный джин и ты», чтобы этим воспользоваться. Предполагалось, что ты свяжешь их воедино и скормишь демону». Еще одна мрачная улыбка. «Выглядит все очень просто». Но не тут-то было. Как только я чего-то добилась, сразу объявился Льюис, готовый разрушить мои планы. Самый сильный из жрецов. Я думала, он убьет меня. Сама того не желая, я сделала шаг ей навстречу. Но тут же остановилась, осознав, что ослепленная привязанностью, никогда не понимала, насколько эгоистична моя подруга. И как же Льюис получил метку, Он забрал ее у меня. Я противилась, как могла. Но этот придурок объявил, что собирается помочь мне. Я не нуждалась в его помощи. Ее воинственный тон никак не вязался с ярким сиянием в глазах. В них светились тоска и глубокое болезненное отвращение к самой себе. Стрела достала еще один противень с булочками и быстрыми нервными движениями плюхнула их в вазу. «Тогда отпусти его», — предложила я. «Он не может вернуть тебе метку. Ты сама сказала, только от слабейшего к сильнейшему». «Сильнее Льюиса никого нет», — цепочка замкнулась. «Нет», — вырвалась у неё Это был вопль чистой неконтролируемой боли, будто сам звук ранил ее, обдирая горло до крови. «Я должна получить ее обратно и добьюсь этого». «Но как?» Спокойно спросила я, поразившись своему рассудительному тону. Возможно, это следовало отнести насчет шокового состояния, но все, что я сейчас ощущала, — это глубокое и искреннее сочувствие, ведь когда-то она была такая чудесная, такая самоотверженная. Ведь нынешний звездочке доставлял мне неожиданно сильную боль. Казалось, слепая ярость заслоняет ей все, но голос звучал легко, почти спокойно. «Ты указала мне путь», произнесла Эстрелла. «Мне не удастся забрать у него метку, но это может сделать твой горячий приятель Джин, а затем я прикажу ему передать ее мне». Льюис вообще превратился в кусок фланели. Все, на что он способен, это сидеть и медитировать. так он всю жизнь просидит с моей меткой, но, слава Богу, я могу заставить действовать Дэвида». Меня сковал ужас. Буквально, будто острый кусок стекла застрял в горле. Я, проглотив ком, проговорила. Ничего не получится. Если Дэвид примет метку, он не сможет от нее избавиться. Он окажется заражен, если не хуже. Если метка звездочки действительно такая сильная и зрелая, она попросту сожрет Дэвида. Мне довелось как-то увидеть погребение джина Упаси Бог от такого зрелища. Прошу тебя, оставь эту мысль, звездочка. Позволь помочь тебе. Мы что-нибудь придумаем вдвоем. Она грохнула вазу на стол между нами. Ты уже придумала. Притащила сюда этих тупых жрецов. И если они разыщут нас, то заберут и его, и тебя. А со мной? Знаешь, что они сделают со мной, Джо? Выпотрошат и заставят жить, как я жила до того, уродом. Даже хуже, бессильным уродом. Ты понимаешь, что я не вынесу этого? Но здесь уж ничего не поделаешь, — сказала я слишком поздно. Мне очень жаль, звездочка, действительно очень жаль. Но как сказать, кое-что я могу сделать. Никто ведь не знает, куда запропастился Льюис. Так что тут большой проблемы не возникнет. Вы с ним просто исчезнете. Мне останется только отделаться от Девы Мэрион с ее подручными. Можно приказать Дэвиду взорвать их машину. Знаешь, на самом деле я терпеть не могу эти внедорожники. Обвинят во всем тебя». Зёздочка закончила снимать булочки со второго листа и протянула вазу мне. «Вот, бери». «Нет уж, спасибо». Я уж лучше проглочу бритву. Кстати, не уверена, что здесь не спрятана одна. Она улыбнулась несколько принужденно и опустила посуду на стол. Итак, нам предстоит драка, я верно понимаю. Я смотрела на нее поверх вазы с выпечкой. Моя подруга, моя сестра. То, во что бы могла я сама превратиться, доведись мне в тот день оказаться в горящем Йеллоустоуне, Ведь мне всегда было ясно, что Эстрелла куда больше подходит для нормальной человеческой жизни, чем я. Выходит так, звездочка, потому что я собираюсь забрать отсюда Льюиса и Дэвида. Что ж, ты сама сказала это. Она откусила еще один кусочек. В это время ее плита выплюнула раскаленный огненный шар, который устремился в мою сторону. Наклонившись, я упала на пол и поспешно занялась делом. Удалила все молекулы кислорода из воздуха в радиусе трех футов от меня. Огонь нуждается в кислороде. Элементарная тактика, но у меня получилось. Огонь полетел в мою сторону, но, наткнувшись на бескислородный барьер, рассеялся по сторонам. Выделившееся тепло тоже не нетрудно контролировать. В конце концов, это всего лишь вопрос скорости колебания молекул. Я попросту замедлила их движение. Огонь угас, даже не опалив меня. Выйдя из воздушного пузыря, я шагнула к подруге и глубоко вздохнула. «Знаешь, мне очень жаль тебя», сказала я. «Бедная маленькая звездочка лежит совсем одна в больнице, обожженная до неузнаваемости. Ах, какие сопли! А ты когда-нибудь думала о тех жрецах, которые умерли, даже не получив шанса разобраться во всем? Конечно, нет» потому что ты занята лишь собой. Она рассмеялась совершенно безумным смехом, вытянула руки перед собой ладонями вверх, и тотчас бело-голубые язычки пламени заплясали на них, отражаясь в ее темных глазах. Да, а ты будто не думаешь о себе, Джо. Плохой Боб свалил на тебя свою проблему, и что же ты делаешь? Бежишь прочь, как испуганный заяц, спасаешь свою шкуру. «Ты-то не больше меня жаждешь расстаться со своими силами. Подвергаешь людей опасности, даже убиваешь их. Так что нечего задирать нос. Ты не слишком отличаешься от меня». «Как раз таки отличаюсь», — возразила я. «Поэтому я отказалась использовать Дэвида, будто бумажный платочек Клинекс, ради того, чтобы спасти, как ты выражаешься, свою шкуру. Именно потому, что мы с тобой совсем разные». «Ты собираешься драться или хныкать?» «Я собираюсь победить», — ответила я, железно. «Да», — оскалила зубы звездочка. «Тогда обернись». Я последовала ее совету. В дверном проеме, который вел в подвал, стоял человек. Худой, долговязый, лицо почти скрыто под шапкой отросших росших темных волос. Одет он был в ветхую перепачканную рубашку и растянутое трико босые немытые ноги. Если б я прошла мимо такого на улице, то обязательно опустила бы доллар в его миску с надписью «Готов работать за еду». Это был Льюис. Я развела руки в стороны. В универсальном жесте никакой угрозы. Я обратилась к нему. «Льюис, помнишь меня? Я Джо». Заглянула в его огромные пустые глаза. Зрачки настолько расширены, что почти скрывают радужку. Одурманен наркотиком. Или еще хуже. Совершенно безумен. Льюис смотрел на мою грудь, что в таких обстоятельствах показалось мне по меньшей мере странным. Затем он поднял взгляд. И у меня ослабели колени. Такая мука и замешательство светились в его глазах. Если Бог не накажет звездочку за все остальные дела то уж за это она заслуживает самого худшего. Джо переспросил Льюис самым обыденным тоном, что казалось абсолютно диким, принимая во внимание его ужасный вид. «Мне так жаль. Я не могу остановить это». Он шагнул ко мне и изо всей силы ударил в лицо.